Глава сорок Лимба. Мне даже не нужен её яд. Мне не нужны её интонации и средства выразительности. Я понял. Я всё понял. Меня только что убили. Одним метким выстрелом в самый центр моего сердца. «Поедешь ко мне? Останешься на ночь?» До боли знакомый голос Мэл пробивается к моему оттупевшему сознанию. И мы едем. Я не слышу слов, не воспринимая фраз, не отдаю дань попыткам утешения. Кажется, мой мозг онемел. Обнаруживаю себя сидящим на кухне. Мэл варит кофе, задавая вопросы, на которые нужно давать ответы. С сахаром? Без. С молоком? Без. Может, чай? Мне все равно, Мэл. Взрываюсь раздражением. Мне плевать. «Просто сделай что-нибудь без вопросов, окей? Буду в спальне». Поднимаюсь наверх, нахожу её комнату, надеясь, что здесь, в привычной обстановке, мне станет легче, что письменный стол, книжный шкаф, полки на стенах, так хорошо мне знакомые, вернут то чувство безмятежности и понятности каждого прошедшего грядущего дня, в котором жил раньше. Я смотрю на постель, где столько раз был обласкан и ласкал сам, ищу утешения, лекарств, выдаваемых строго по рецепту, и только в таких запущенных случаях, как мой. Но мне ничто не помогает. Боль всё там же, всё так же упорно соднит, пульсируя в висках отсутствием выхода. Подхожу к окну и впервые в жизни наблюдаю вид, открывающийся из него. Ухоженный сад фронт-ярда, моя машина, припаркованная на гостевом подъезде, серая мокрая лента дороги, большой соседский дом напротив, выкрашенный гороховой краской, долину залива, его тёмные воды, рассыпанные микроскопические строения северного Ванкувера и западного берега, а за ними горы, покрытые тёмно-зелёными елями, настолько гигантскими, что даже отсюда, из Коктуитлама, хорошо различимы. Открытие. Я никогда за все время ни разу не приближался к этому окну и не любовался вип-видом. И не любовался вип-видом. В этой комнате, в этом доме меня всегда интересовали и занимали совсем иные, куда более интересные вещи. И на них я уповаю теперь, зажимая руками развороченную в груди рану. Мел подходит незаметно. Обнимает сзади, ласково поглаживая ладонями, растопырив пальцы, сжимая ими мои мышцы, массируя, как кошка, демонстрируя свой интерес. «Твой кофе готов, дам», — сообщает. Её голос так мягок, что в него хочется обернуться и забыться вечным сном. На меня что-то удерживает. Нечто, не поддающееся логике и осмыслению. Я окаменелость, навеки застывший отпечаток того, что еще вчера казалось прекрасным. Мэл всегда понимала меня, всегда находила правильные слова для моих перетрубаций, и она не раз вправляла на место мои мозги, задавая мирное русло опасному горному потоку. «Все ошибаются, Дамиан. Хуже всего, конечно, когда это происходит с теми людьми, кому доверял. Но ты переживешь. Ты...» «Даймиан Блейд?» «Я Адам Даймиан Блейд». «Что?» «Моё первое имя — Адам». «Мне не нужно видеть её лицо, чтобы знать, что на нём. Но оно — наименьшее из всех моих забот в данный момент. Я жду, что она уберёт руки, но, несмотря на боль, сочащуюся из её ладоней, они на месте. Мне больно, и я хочу, чтобы больно было всем вокруг». Хочу причинять боль, очень много невыносимой боли. Я не люблю тебя, Мел. Никогда не любил. И ненавижу то, как ты произносишь мое имя. Она замирает, но спустя мгновение прижимается плотнее, пряча лицо между моих лопаток. Я чувствую жар ее дыхания. Оно бывает таким, только когда она плачет. И сейчас ее рыдания бесшумны. Она плачет так, как плачут люди агонизирующие в самой большой своей душевной боли. Лучше ли мне? Нет, не лучше. Мы на всё так же... Мы всё так же стоим у окна, мои руки в карманах, её обнимают мою грудь, сжимая, а по асфальту стелется ленивый дождь. Чёртов, извечный ванкуверский дождь. Я слышу глубокий дрожащий вздох и вопрос. Как мне тебя называть? Никак. «Как она тебя называла?» «Называла?» «Мэл права. Все в прошлом. Но как же, черт возьми, больно!» «Боль, боль, боль, боль!» «Я знаю, она хочет как лучше. Пытается исправить то, что так меня разворотило. Но даже не представляет, что ранит еще сильнее. «Ева, что же ты сделала со мной, Ева, с нами?» «Господи, как же мне это пережить? Как?» Руки не выдерживают заточения в карманах и уже зажимают лицо, пытаясь сдержать эмоции, запихнуть их обратно, хотя мне плевать, мне плевать, мне плевать! Мэл отдирает их от моего лица и, заглядывая в глаза, силится вдохнуть в пустоту жизни. «Я не желаю тебе, Дамиан, когда-нибудь узнать, как тяжело и унизительно стоять вот так, как сейчас я стою ментально на коленях перед человеком, который не пожалел жестокости и выплеснул в лицо то, что было и так известно. Но я все еще здесь. И знаешь почему? Потому что это именно то, что делает с нами любовь, подчиняет, делает рабами, безвольными, больными существами. И я всегда буду рядом с тобой, чтобы не случилось, чтобы не произошло, как сильно бы ты ни упал, Дамиан. Моё плечо всегда есть, всегда на месте, чтобы ты мог опереться, Дамиан. Любой мужчина мечтает услышать такие слова от женщины. Они как бальзам, обезболивающий душу. Только моя проблема в том, что женщина не та.